Глава 15 Заки. Капитан стражи Бобровых запрут сидел за своим столом в казарме и готовился к очень важному делу. Собирался поужинать. Перед ним стояла объемистая миска с кашей и приличным куском отбивной. Слева лежал толстый кусок ржаного хлеба, справа — ложка. В небольшом углублении в горке крупы аппетитно истаивал желтый ломтик сливочного масла. Глиняный кувшин запотел от холодного пива. Заки взял ложку, зачерпнул каши с горкой и только открыл рот, как перед ним появился, словно соткался из тьмы, эльф. В руке он держал цепь, на которую местные жители обычно сажали особо злобных собак. Не успел Заки изумиться как следует, как следом выступила Ася Большие Сиськи. Передвигалась владелица борделя на четвереньках — Обнаженная практически до самых сосков грудь призывно колыхалась в глубоком вырезе. На женской голове ее красовался ободок с черными кошачьими ушками, на шее кожаный ошейник, к которому и крепилась цепь. Какого демона? Что вы тут забыли? Почему не уехали из города? Опешил от неожиданного явления мужчина и надсадно закашлялся. Вожделенная каша полетела в разные стороны. Проходивший мимо стражник услужливо похлопал задыхающееся начальство по спине, чуть не впечатав тарелку излишним энтузиазмом. «И вам чудесного вечера, любезный капитан!» — откликнулся Виллель, усаживаясь напротив сграции матерого хищника. «Признаться, я и сам не рассчитывал увидеть вас еще раз. Но что поделать, если все мои знакомые от чего то решили непременно побывать в вашей тюрьме? Какое неожиданно притягательное здание!» Здесь определенно не обошлось без магии. Откашлившись, наконец, капитан смахнул выступившие слезы и неопределенно пожал плечами. Местную тюрьму строили из того, что было под рукой, а магов, в запродах отродясь, не водилось, даже за А это что такое? Сурово сдвинул брови заки и ткнул пальцем в демонстративно усевшуюся на полу Асю. Остальных стражников тоже живо интересовал данный вопрос, Но они благоразумно старались не злить незваного гостя. К тому же, эльф был вооружен, и никому даже в голову не пришло попросить сдать оружие. Кошка, разумеется, спокойно пояснил эльф. Мяу! Охотно подтвердила принадлежность к кошачьим Ася, демонстративно попыталась поточить ногти о пол, сломала ноготь, выругалась нецензурно. Кошки так не ругаются, наставительно изрек высокорожденный. Женщина смутилась, прочистила горло и зашипела. "Уже лучше". Оценил старание эльф, благосклонно потрепал женщину по голове. В ответ та прилежно выдала: Заки смущенно кашлянул в кулак. Странно было видеть подобную сцену, но и волнующе одновременно, совершенно непонятно куда смотреть: в льдисто-холодные глаза опасного эльфа, или в соблазнительно великолепный вырез содержательницы борделя. Первое — необходимость. Второе — на порядок интереснее. — И кого на сей раз ваше лордство желает вызволить из тюрьмы? — осторожно поинтересовался капитан, хотя не был уверен, что действительно хочет знать ответ. — Мою жену, разумеется, — расплылся в самодовольной улыбке визитер. Мяу преданно подтвердила слова лорда Аси и величественно кивнула для тех, кто не понимает по-кошачьи. У Закия что-то оборвалось внутри. Ему до зуда в ладонях захотелось ударить новоявленную кошку, но он сдержался. Да. Глупо было надеяться на нечто приятное от судьбы. Надо было догадаться, что эльф пришел за кем-то из своих. В кои-то веке за решеткой томилось аж три представителя эльфийской расы. Две эльфики и один эльф, не определившийся с ориентацией. Он напрочь отказался садиться в мужскую камеру, хотя, судя по скобрезным улыбкам сидельцев, сверкавший обнаженным задом сквозь бесстыдно прозрачное одеяние эльф буквально запал им в душу. Но ужас ситуации заключался в другом. Эльфики вместе со шлюхами попали в камеру после беспорядка в борделе Аси, при этом так яростно сопротивлялись при задержании, что их могли и помять ненароком. Хотя парни уверяли, что были самоделикатность и нежность, иначе их бы просто порвали возмущенные сочувствующие выразительные воительницы. Но он лично девиц не разглядывал, а зря. «Вы будете забирать только одну, леди? Не всех эльфов?» На всякий случай уточнил капитан, прекрасно понимая, сколько не заговаривая зубы, синяки, если они есть, пройти не успеют. «Только с сиреневыми волосами», — подтвердил намерение эльф. «Остальные пусть посидят до утра». Им полезно будет. Хорошо, я сам приведу. Обреченно кивнул Заки, поднялся на ноги, смирил притихших подчиненных нежным взглядом, лучше бы вы все дружно повесились вчера, и вышел из казармы. На улице его ласково окутали прохладные сумерки. Он постоял немного на ступенях, сделал глубокий вдох, полюбовался на первые звезды, появляющиеся на темнеющем небосклоне, на пожар, разгорающийся по левую сторону. «Асин бордель горит», — понял он. «И принесла же эльфа в город нелегкая. Когда ж он уберется отсюда к демонам?» Со стороны тюрьмы доносились мелодичное пение и бренчание лютни. Арестантки развлекали себя как могли. В итоге вокруг острога принялись собираться идущие с работы люди. Подсуетили славочники, выкатили бочки с пивом, расставили столы с разной снедью, и возникло стихийное гуляние. У ней тоже не забыли. От щедрот прислали несколько корзин с едой. Хватило накормить как стражей, так и заключенных. Капитан, капитан! Растрепанный мальчишка чуть не сбил полуха с ног. От падения мужчину спасла только хорошая реакция. Он грубо сгреб мальца за шиворот, слегка встряхнул и грозно вопросил: Ну, так это бордыль горит! пролепетал сорванец, часто моргая голубыми очами. Тушить надо! Да что ты говоришь, мать твою так! «Пожарный дальше по улице!» «Идиот!» — наставительно сообщил Заки, развернул паренька в нужном направлении и снисходительно придал ускорение, ответив подзатыльник. «Я начал жизнь в трущобах городских и добрых слов я не слыхал». Встретила, стоило лишь открыть дверь. Женским голосам прочувствованно подпевали мужские. В неверном свете редких факелов в глазах некоторых узников блестели слезы. «Надо с этим что-то делать. Не тюрьма, а балаган на выезде», — пробормотал Заки. Эльфийка с сиреневыми волосами сидела в общей камере с арестованными шлюхами на набитой опилками тюфике и с чувством выводила душщипательную мелодию. Ей вторили остальные. Неопределенной ориентации эльф перебирал струны лютни. Хорошо поют демоницы, вздохнул про себя капитан. Всю душу вывернули. Заки вынул из крепления факел, нашел нужный ключ на кольце, вставил в замок в решетке. Так, леди с сиреневыми волосами, на выход. За вами муж пришел. Песня резко оборвалась. А мы? Распахнуло прекрасные васильковые глаза золотоволосой эльфийка. Ох, эти глаза. Прекрасные, в обрамлении густых ресниц. Ради таких мужчины готовы на все, вставать под знамена, выигрывать рыцарские турниры, драться с драконом. Но только не в том случае, когда в казарме сидит обладатель сапфировых глаз и многозначительно поигрывает цепью. «А вас я попрошу остаться!» — сурово отрезал он. «За вами муж не приходил!» «Так я же не замужем!» — смущенно потопилась эльфийка. «Прекрасная леди, это уже ваши трудности». «Нарандериэль, не волнуйся, я с ним поговорю». Сиреневолосая грациозно поднялась на ноги, и Заки с облегчением отметил, что на видимых участках кожи нет ни синяков, ни ссадин, ни царапин. «Какое счастье!» — подумал он. К тому же эльфийка оказалась прилично одета, а это не могло не радовать. Расстраивать ее мужа не хотелось от слова совсем. Закий покосился на хрупкую на вид леди и невольно проникся со сочувствием. От ее мужа мурашки даже убывалых стражников, которые за годы службы повидали многое, а в присутствии эльфа лишний раз боятся вздохнуть. «Какие у вас отношения?» Неловко поинтересовался он, как только они вышли из-за строга, не совсем понимая, что именно сделает, если леди вдруг разрыдается и попросит защитить ее от жуткого мужа-тирана. «С кем?» — вопросительно изогнула породистую бровь леди. «С вашим мужем, разумеется», — охотно пояснил тот. «Хм, «Вы что, подрабатываете семейным психологом и хотите поговорить об этом?» скептически хмыкнула она. Заки не совсем понял, кто такой семейный психолог, но не успел сообщить об этом, как из густившихся сумерек вынырнула сгорбленная фигура и преградила им путь. Тюрьма охранялась из рук вон плохо, но тот уж ничего не поделать. Капитан схватился за меч, но не успел его вытащить, как узнал одного из лесоробов. Его звали то ли Забатый, то ли Кривозубый, то ли Лохматый. Точнее, капитан не смог припомнить. «Какого лешего тебе здесь надо?» Сурово сдвинул брови полух, не убирая, однако, руку с рукояти меча. «Я это...» Интригующе сообщил гость, пуча глаза и раскидывая руки в стороны, словно пытаясь заключить в объятия весь мир. Эльфика рядом ощутимо напряглась, и ее сложно винить. Обычно, когда такое выскакивает из темноты для женщины, это не сулит ничего хорошего, по крайней мере, в бобровых запрудах, где слабого пола большая нехватка. Невероятно рад за тебя! оценил сообщение Заки. Теперь прочь с дороги. Меня послали, не спешила освобождать путь то ли кривозубый, то ли лохматой. Бывает. И ты решил, что мы уже идем оттуда и хочешь спросить дорогу? скептически уточнил Полух. «Иди лучше сам, и чем дольше, тем лучше». Мужик принялся сопеть и мяться, будто старая кляча перед долгой дорогой. Закий подхватил сиреневолосую под локоток и почти обогнал препятствие. Но ну, не убивать же в самом деле этого Забатова или как там его, когда мужик наконец решился. «Должен узнать, почему девки не поют». Закей вздрогнул, прислушался. «А ведь действительно тишина». Видимо, лишившиеся запевалой девицы решили взять паузу. Слушатели под стенами тюрьмы заскучали и послали гонца разузнать, что стряслось. «Яйца пьют!» — подала голос эльфийка, заставив вздрогнуть сразу двух мужчин одновременно. Причем Лохматый страшно выпучил глаза и почему-то схватился за собственную промежность с таким видом, будто его собиралась сглазить решительно настроенная ведьма. «Чьи яйца?» — хрипло выдохнул он. «Сырые. Куриные?» — спокойно пояснила леди. «Говорят, очень полезно для голоса». «Яйца!» «Точно!» — потрясенно выдохнул кривозубый, развернулся и умчался в ночь. «Какой странный человек!» — резюмировала эльфийка. «Но забавный». «Согласен», — кивнул Заки. «Ваш муж, кстати, тоже, как это сказать, очень своеобразная личность». Сильно расстроился, поморщилась она. «Да как вам сказать?» «Вот!» — он сделал широкий жест в сторону огненного зарева пожара. «Видите, как горит?» «Разумеется. А что это?» «Бывший бордель Аси Большие Сиски». «Твою ж мать!» — искренне поразилась масштабами гнева супруга высокорожденная. «Именно!» — согласился с оценкой капитан. Хотя, конечно, эльфийке не пристала так выражаться. «Думаете, это он поджег? уточнила она. Полагаю, для этого у него были и повод, и основания, поделился своими подозрениями капитан. Ну, Но... тихо свирепея протянула Ильфийка. Это ему выйдет боком. Глядя на зловещее выражение лица спутницы, Закия осознал простую истину. Иногда все-таки следует промолчать. Прекрасная леди решительно протопала к казарме и пинком распахнула дверь. Дверь протестующая скрипнула петлями, размашистая влетела внутрь, врезалась в стену и вернулась обратно. Ловко отпрыгнувшая в сторону эльфийка чудом не огребла по породистому плечику. Внутри казарма что-то интригующе грохнуло, шлепнулось, со звоном разбилась. Эльфийка поморщилась. «На счастье!» — неуверенно сообщила она. В грядущем счастье капитан сильно сомневался. Слишком уж сильно происходящее напоминало выражение «беда не приходит одна». Он поймал себя на мысли, что леди удивительно подходит в пару к сидящему в казарме эльфу. Только такая скаженная могла выйти замуж за жуткого мужика и радостно спешит к нему навстречу, когда он пришел забирать ее из тюрьмы. Тем временем Сиреневолосая учла неудачный опыт, осторожно открыла дверь, вошла внутрь и обвела собравшихся суровым взглядом генерала, поймавшего штабных на пьянстве. Вилель, ты охренел?» Зловеще поинтересовалась она, одним вопросом заставив стражников замереть на месте, зачастую в самых неудобных позах. «Какого лешего ты спалил бордель? Где теперь девочки будут работать? И, между прочим, там были дети!» Дальше последовало много разных слов, которые, в принципе, не должны знать леди, но примерный смысл был такой. Слишком скоро на расправу эльф погорячился, не потрудившись разобраться в ситуации. Сам эльф даже брови не повел. «Радость моей жизни!» «Во-первых, дети при пожаре не пострадали», — спокойно сообщил он. «Перед уходом мы отправили их к плотнику, не оставлять же их без присмотра. А во-вторых, я не жёг бордель». «Правда?» Резко успокоилась леди. Поняв, что буря миновала, окружающие отмерли. Сам Заки испытал чувство нервного потрясения пехотинца, на которого только что неслась кавалерийская лавина. Вдруг всадники передумали атаковать и пустили лошадок пастись. определенно Могу с полной уверенностью заверить, что этот бордель я не жег. «А какой жок? Тут же преисполнилась подозрительностью Юльфика. «Давай оставим обсуждение моей бурной молодости на другой раз». «Лучше скажи мне, радость моей жизни, что это такое?» С милой улыбкой, которая, впрочем, не коснулась его глаз, эльф извлек откуда-то клочок бумаги и предъявил супруге. Та, нервно кусая губы, потупилась. Выглядела она при этом смущенной, милой и очень соблазнительной. Некоторые стражники невольно засмотрелись, но встретили полные угрозы взгляд сапфировых глаз эльфа и вернулись к своим делам с особым рвением. «Я не виновата!» — тихо выдохнула она. — Да, — изумился эльф. — Так и знал, что ты скажешь именно это. — Нет, правда, это всё Нарандериэль. Она что-то напутала с порошками и подсыпала мужику слабительное со снотворным одновременно, вместо того, чтобы выпрать что-то одно. Кто-то поперхнулся и закашлялся. Видимо, представил полученный результат. Закей невольно посочувствовал бедолаге, которому так не повезло. «Странно, это больше похоже на тебя», — заметил эльф, явно расслабившись. «Но записку писала ты, не отрицай. Только ты могла умудриться в паре фраз на эльфийском наделать столько ошибок». «Я писала по-эльфийски? Надо же, какая я молодец!» — изумилась леди. «А зачем ты притащил сюда Асю, да еще на цепи?» На удивленный взгляд сиреневолосый владелица борделя недоуменно пожала плечами и выдала неуверенное «мяу». «Счастье мое, она тебя заманила в ловушку, а поила. Я должен был убедиться, что с тобой все в порядке. Не бегать же за ней потом, чтобы объяснить, как следует обращаться с эльфийскими леди». «Ася!», Ася" — пораженно выдохнула эльфийка. «Ну зачем надо было во всем признаваться?» У женщины стало такое выражение лица, будто она собиралась сплюнуть на пол с досады. «А ты сама пробовала сказать ему «нет?» — хмыкнула она. «Было пару раз» поморщилась эльфийка. Ни разу не прокатила. «Кошки не разговаривают!» — Вкратчево напомнил эльф Аси ее место. «Мяу!» Развела руками она, всем своим видом показывая, мол, сама видишь, насколько с ним реально спорить. «Дорогая, ты в порядке?» Спокойно поинтересовался он, делая вид, что не заметил пантомимы кошки. Эльфийка кивнула. «Ела?» — уточнил он. «Да, нам даже ужин успели принести. А вот я нет». «Тебя искал». «Но ведь же я оставила тебе записку», — возмутилась Эльфийка. «Большое спасибо тебе за это, хотя изначально где я просил меня ждать?» «В комнате». «Вот именно. Теперь твои друзья решают свои проблемы самостоятельно, а мы идем ужинать». «Мы могли бы взять Нарандериэль, Акиеля и Астураэля с собой, тем более что выяснилось, что этот шик подговорил Асю подать жалобу на Астураэля», — предложила Эльфийка. Возмущенное мяу было ей ответом. Нет, пусть сидят здесь, на отрез отказался эльф. «Но почему? Тебе же это ничего не стоит, все равно мы уже здесь. Потому, радость моя, что в этом случае я буду хотя бы знать, где заберу их утром перед отъездом, иначе, боюсь, нам здесь придется поселиться. Кстати, капитан, как вы относитесь к домашним животным? Эльф перевел холодный взгляд на Закия. Тот этому точно не был рад. «Никак. У меня даже жены нет», — на всякий случай сообщил он. «Зря?» — С сочувствием вздохнул эльф. «В этом плане рекомендую кошек. Постель согревают, мурлычут и кормить совсем не надо. Пусть мышей ловят». С этими словами эльф бросил капитану конец цепи, подхватил под руку раздосадованную эльфийку и покинул казарму. «Надеюсь, утром они уедут», — пробормотал себе под нос Закей. «Какой мужчина!» — мечтательно вздохнула с пола Ася. — И что он в ней нашел? Подержаться же не за что. Разве что глаза сиреневые.